Матушка. Она становилась театральной. Не смейте больше называть меня этим именем. Уйдите. Предоставьте мне умереть от горя и позора. Поезжайте в Геную, которой вы принадлежите. Страну моря без рыбы, гор без деревьев, мужчин без совести и женщин без стыда. Придавайтей покою и изобилию, ведь это плата за ваше бесчестье. Наслаждайтесь. Покуда вы такой же слабый духом, как ваш отец, не окончите тем же. Поминание недобрым словом родителя, как всегда, возбудило в нем гнев. Ограничьтесь в своих оскорблениях мной, тем, кто способен ответить. Позвольте отцу отдыхать с миром. Вы думаете, он сможет обрести отдохновение?» — взвизгнула она. Уйдите, говорю я вам. Покиньте меня приготовленные слезы заструились еще обильнее Ее раздирали стенание стройная как тростник тело закачалось еще сильней просперо зашагал по бедно обставленной комнате скрестявы разжимая руки обезумевший человек на миг он снова подошел и стал позади нее, вглядываясь в унылый зимний пейзаж хмурый стальной водарно ряды желтых строений на старом мосту Затем отошел вновь. Её рыдания оглушали его. Он выдерживал бой со своим благоразумием, и благоразумие сдавалось неохотно. "Матушка, доверьтесь моей рассудительности", отчаянно настаивал он, сознавая бессмысленность просьбы. "Вашей рассудительности? Спаси меня, Христос. Доверяйте ей после всего?" Он не обратил внимания на новую насмешку и стал взывать к ее любви к праздному образу жизни, к комфорту, к ее изнеженности. «Вы оставите это скудное гостеприимство с Строцы, обретая свое собственное в Генуе. Пусть проклята ваше Генуя и все, кто там обитает", заворчала она сквозь склипывание. «Будь она проклята! Мне никогда не захочется увидеть снова это место". Но вы бы желали, чтобы я была там, о да, чтобы я сделалась сообщницей вашего позора, чтобы на меня указывали пальцем, как на мать одорна, избравшего путь Иуды. Послышался взрыв жуткого смеха, смеси горя и ярости. Я стою здесь, потому что здесь во всяком случае я не на виду. Идите, повторяю вам. Вы сделали все, чтобы убить меня как некогда постарались убить своего отца. Большего не нужно. Как вы несправедливы, сокрушался он, и как скоро на расправу а следовало похвалить вас. По вашему вы этого заслуживаете? Я заслуживаю, сеньора, чтобы поверили тому, в чем я прав. Но вы же совершили это, разве нет? Таковы были ваши объяснения? И вот благоразумие разлетелось на куски. Она терзалась на его глазах, и не было сил вынести продолжение ее мук. Ей нужна правда, а ему остается надеяться на ее предусмотрительность, хотя хорошо известно, как мало можно на нее рассчитывать. "Да, я совершил это", горькое нетерпение слышалось в его голосе. Но вы не угадываете, что именно я совершил. Иудой назвали вы меня. Меня угнетает это имя, но не так, как вы предполагаете. Есть различия. Я не склонился в поцелуе, просто снес его. На залитом слезами лице возникла унылая растерянность. Он ответил мрачной улыбкой. Теперь, сеньора, вы знаете всю правду. Вам удалось вырвать ее из меня своими нескончаемыми стенаниями. Но помните, что вы должны хранить ее более свято, чем я хранила ее от вас. Помните об этом и не заставьте меня когда-нибудь раскаяться в этом признании. Какую правду? смешалась она. Что за заявление? Что вы имеете в виду? Ещё не поняли? с бесстыдством, потому что это сродни их политике. Дары явились ко мне с богатыми дарами в окровавленных ладонях. И так же бесстыдно, потому что это сродни мне, ведь так вы изволили высказаться. Я согласился на их предложение, принимая поцелуй мира, но сделал это лишь по одной причине. Отвергни я их, они неустанно стерегли бы меня и разрушили бы все мои чаяния на их конечное падение. Теперь я ясно выражаюсь. Это откровение заставило ее, задыхаясь вскочить на ноги. Она приблизилась к нему, простирая длинные изящные руки к его плечам. Влажные глаза пристально смотрели на него. Вы не вводите меня в заблуждение, Проспер? Это действительно правда? Как же иначе? Задумайтесь, что же еще было бы возможно? Ничего иного и не должно было быть на уме моего сына. Но женитьба? Если эта уловка, то она заходит слишком далеко. Такого не исправишь. Он обнял ее за плечи и мягко опустил в кресло. "Сядьте, сеньора, и выслушайте", приказал он ей. А когда она устроилась в кресле, склонился на одно колено рядом. Теперь он стал кроток и нежен, как дитя, держащийся за подол матери, или как грешник, преклонивший колени перед духовником. А исповедь касалась его дамы из сада. Он допустил свою мать в глубины сердца, открыл для нее мону Джуану. Поведал о данном себе самому обете, что раз ему не довелось получить в жёны эту прелестную девушку, Он будет одинок все оставшиеся дни. Его мужское счастье приносилось в жертву самой чистой и благородной любви, когда-либо известной мужчине. Ибо внушить что-то более достойное никакая другая женщина не способна. Скорее можно опорочить собственное имя и даже повторить ошибки родителя, но не нарушить этот обед. Так что уймите свои сомнения. Помолвка возможна, и она, конечно, состоится. Печать, которой они предлагают скрепить союз, не вводит меня в заблуждение. Они говорят, что это гарантия в доброй воли. Однако по их расчетам, это будет гарантия моих мирных помыслов. Они коварные тедыря. Я просто одалживаю немного их коварства. Свадьбы не будет. Я буду изыскивать повод за поводом чтобы откладывать ее и дожидаться возможности осуществления моих намерений. Итак, сеньора, я сказал вам все. Но почему вы не начали с этого? Зачем было мучить меня бесконечными баснями? Потому что говорить такие вещи опасно. Я не смею даже думать об этом, чтобы каким-нибудь непостижимым способом отголосок моих дум не коснулся доря. Поэтому матушка, выбросьте их из головы. Лучше не держать их в памяти. Можете на меня положиться, заверила она его. Слабая улыбка осветила заплаканное лицо. «Тайна умрет со мной. Но не думать об этом. Мне больше не о чем думать. Мое сердце теплеет при мысли о неизбежном пути дыря к своему падению. Слепцы А эта их женщина, которой они возымели дерзость бросить вам как кость, заслуживает предстоящего уничижения. О нет, не это. Бедная девушка не заслуживает, чтобы ей причинили боль, и достойна моей пощады. То, что она оказалась среди них, досадная случайность, вызывающая мое сожаление. Стоит ли быть щепетильным, когда вас заманивают в ловушку? Ведь для такой роли они ее предназначают. Пусть это будет их делом и моим тоже, настаивал он. И ей не должно быть причинено вреда, если я смогу ей помочь. По меньшей мере, не должно быть больно ее сердцу. Простая помолвка с незнакомцем ничего не означает. Она не более чем жертва их умыслов. Для нее будет облегчением, если эти планы не осуществится. Я обязан раскрыть ей их сущность. Она нагнулась к нему. Разве они когда-нибудь мыслили о пощаде для наших женщин? Они пощадили меня. Вам известно невзгоды и лишения, опасности, в которые была ввергнута ваша мать. Они взяли бы мою жизнь, если бы я не убежала вместе с вашим отцом из Костелета той страшной ночью. Пусть мысль об этой девушке не тревожит вас. В ответ прозвучал лишь вздох, когда он, нахмурившись, придвинулся к ней. Чтобы смягчить его, она попросила доверить ей его планы. Но он покачал головой. Они еще не составлены. Случай будет моей путеводной звездой. Понимаю, произнесла она, прижимая его к себе. «Дитя моё Вы скорее походите на флорентинца, нежели на геныесца. Он вздохнул еще раз. Возможно, вы правы. Я благодарна за это небу. Глава 14. Сципионы до Фиески. К тому времени, как Проспер Адорно вновь появился в Генуе, опять наступило лето. Он наверняка даже теперь не решился бы на возвращение, если бы имел какую-то возможность и дальше оттягивать события. Работа его на неаполитанских верфях и цехах была завершена, и дальнейшая задержка означала бы лишь то, что он пользуется всего навсего отговорками, чтобы отложить дело. Вдобавок он получил указания, пренебречь которыми было невозможно. Сам император направлялся в Лигурийскую столицу и требовал присутствия всех капитанов, в том числе и Просперу. Визит его связывали с желанием указать на необходимость неукоснительно исполнить приказ о водворении средиземноморье дерзкого язычника. Наглость Хайр ад становилась невыносимой. Теперь он твердо обосновался в Алжире. Целая провинция признавала власть корсара, попав под его правление. До последнего времени город обстреливали из орудий испанского форта, находившегося на острове в заливе. Настояще бельмо в глазу мусульманского военачальника, чьи руки были связаны недостатком артиллерии. Но в недавнем рейде Хайр 1 захватил несколько французских судов, завладев их орудиями, а Драгут-рейс в то же самое время отпраздновал возвращение ему свободы победным налетом на неаполитанскую флотилию. С кораблей, которые он снял снаряжение порох, оснащённый таким образом Хайр 1, продолжал энергично отстаивать присвоенный титул короля Алжира, став поистине полным хозяином этой местности. После десятидневной бомбардировки мусульмане взяли штурмом Пенон, упомянутый форт, пленив 5 сотен человек из испанского гарнизона, которые, избежав турецких ятаганов, были отправлены на работы по разбору цитадели. Из освободившихся каменных глыб возвели мол, ставший пристанью для турецких галер. Меж тем 9 судов, нагружённых провиантом, оружием и войсками, подошли к пинону, чтобы укрепить его против Алжира и не обнаружили крепости. Отсутствие ее уже наводило капитанов на мысль, что по пути они сбились с курса, когда внезапно их окружили турки. Это был памятный день для ислама. Около трех 3000 испанских пленников присоединились к пятисотням своих соотечественников в Алжирских баньё. Испанию объяло негодование при всех этих известиях, и император, исходя из такого поворота событий, решил, что пора дать почувствовать язычнику всю силу своего могущества. По его указанию в Геную под началом Андреа Дариа готовилась экспедиция. А Проспера Дорно было поручено подключить к ней свои неаполитанские галеры. Итак, хотя и без особой охоты, он обязан был направиться в Геноа, где ему предстояло своей официальной помолвкой с Мадонной Марией Джованной признать примирение и союз с домом Дыриа. Объявление об этом сыграло определенную роль в укреплении доверия к Дыриа. Памятуя о вражде между Дурья и Адорна, народ расценил такое примирение как пример благородства и величия господина Андрея, ставящего интересы государства выше мелочных личных дрязг. Для человека, оказавшегося в положении подлинного верховного правителя Лигурийской республики, это было ценно. При желании он мог бы сделаться титулованным правителем почитая в нем великого морехода, император николеблесно наградил бы его титулом, который собственно для него ничего не стоил. Но Дориа осознавал доводы, говорящие против этого. Возможно, ему было известно преимущество скрытой власти над властью узаконенной. Он удовольствовался соизволением императора пожаловать ему титул герцога Мельфи. Адорно и их приверженцы имели возможность наблюдать достаточно твердое правление осуществляемые не самыми суровыми методами. Если деспотия, то не настолько жёсткая. Дело было не только в том, что Дыран находил эффективные меры для нейтрализации активности противоборствующих клик, чья деятельность до сей поры разделяла и сотрясала республику, а и в том, что благодаря его влиянию исполнялось обязательство императора предоставить Гену и свободу самоуправления по собственной воле. Дорий стал создателем новых форм правления и политики правительства. Он учредил по венецианской модели первого и второго консулов, доже, сенаторов и прокураторов, но с тем отличием, что дожи избирали раз в два года, а главной властью в республике были облечены пять цензоров, которые, вступая в должность на четыре года, охраняли конституцию и контролировали дожей сенаторов. Отказ Андреа Дариа от титулованного правления в Генуе привел к избранию его пожизненным цензором и верховным адмиралом, что, как уже отмечалось, подразумевало его скрытую, но реальную власть. Ни одна лишь благожелательность свидетельствовала о восстановлении его авторитета у генуэзцев после временной опалы. Благодарное государство преподнесло ему в дар древний правительственный дворец в К западу от Гавани, который новый хозяин решил реставрировать с роскошью, призванный выделить его даже среди самых лучших, великолепных особняков города. Он привез в Гену Монтсорсоли, великого ученика Микеланджело, в качестве своего архитектора. А из лаванского камня и карарского мрамора начали воздвигать царственное обиталище с галереями, с колоннадами в самом центре просторного, точно слившегося с морем сада чтобы удивительно быстро превратить его в одно из сокровищ Лигурии. Тот же Монтарсоле трудился над разбивкой сада, еще более подчеркивающего прелесть этой жемчужины. Он соорудил террасы, провел аллеи, насадил кустарник из отборных растений, выстроил фонтаны, над одним из которых высился Нептун, внешне схожий с самим Дриа. Для внутреннего убранства Герцог Мельфи воспользовался услугами ученика Рафаэля Пьерино делла Ваги, дабы тот своими фресками и портретами сообщил дворцу подобие той пышности искусства Рафаэля, которое столь щедро представлена в Ватикане. Шёлковые драпировки из Испании, ковры из Смирной Бакары, мавританские диваны, греческие вазы Придавали лоск богатейшему внутреннемубранству, привезённому в большинстве своем из Франции, и Испании. Все этими прелестями были снабжены просторные покои Фзола. Среди описанного великолепия великий адмирал готовился принять месьтера Проспера Дорна, который майским днём высадился в Генуе. И этот помпезный приём должен был способствовать надлежащему продолжению тех восторгов, которыми город в то утро воззрил молодого капитана. О том, что победа при Просиде высоко подняла его во мнении земляков, ему было, конечно, известно. Но не успел он сойти на берег, чтобы ответить на приветствие толпы и ступить на усеянную цветами дорожку к Герцкскому дворцу, где ему было предложено принять личные поздравления нового дожа в сопровождении учрежденного доря сената, как понял, что в силу впечатляющего разгрома ненавистных венецианцев Он сподобится почести национального героя. Избавившись в конце концов от неистовых объятий, он двинулся к дворцу черно белого мрамора, принадлежащего теперь, благодаря успехам сына его матери, дабы засвидетельствовать ей свое почтение. Вместе с ней он обнаружил там своего старого друга Сципиона Дофиески, который дожидался его в нетерпении. Сципион не бездельничал все эти месяцы, и всегда направленными в пользу амбиции своего дома, устремлениями, он усердно разрыхлял ту почву, где теперь так твердо стоял Андреа Дариа. Закончив приготовление, он счёл, что настало время заняться серьезным подкопом. Как и вся генуя, он слышал о примирении, подкрепляемым помолвкой Проспера с племянницей господина Андреа Цыпёон и ни на секунду не позволял себе обманываться ни относительно примирения, ни относительно предполагаемой женитьбы. По его мнению, он понимал не только то, почему дворян стремились помириться с Проспера, внезапно высоко поднявшимся в общественном мнении, но также и то, почему последний разрешил втянуть себя в это. Такую стратегию хитроумная душа Цыпёона одобряла полностью. Но главное, она гарантировала ему, как он полагал, ценного союзника для воплощения его замыслов. Горькая утрата иллюзий ждала его, когда Проспера явился с порозовевшими щеками и сияющими глазами после обрушившегося на него града приветствий. Протянув ему навстречу изящные руки, Мадонна Аурелия поспешила заключить сына в объятия. "Вы счастливы, дитя моё?" спросила она. Ответив на поцелуй, он выпрямился и коротко рассмеялся пожимаю руку Сципиону. Это было бы забавно, если бы не так утомительно. Забавно? Сегодня меня приветствовали те самые голоса, что требовали нашей крови, когда я последний раз слышал их. Но чем не повод для смеха? Лучшей реплики Сципиона не мог ожидать. Позвольте посоветовать вам, друг мой, обратить себе на пользу настроение, прежде чем оно изменится. Сегодня народ Геноя принадлежит вам. Это ваш шанс. Внешне Проспер остался безучастным горячему призыву. Он подвел свою мать к креслу небольшого обеноваго столика, инкрустированного капидонами из слоновой кости. Они находились в маленькой комнате, обустроенной ею лично для себя в этом большом дворце. Стены были задрапированы комкой также цвета слоновой кости. Через окно на цветных стеклах которого была изображена фигура святого Михаила струился мягкий свет июньского утра. Он усадил мать, сел рядом сам и лишь тогда поднял глаза на оставшегося стоять Сцепиона. "Мой шанс? Для чего?" "Для чего?" Сцепион повторил. "Народ Генуи принадлежит вам сегодня", и добавил многозначительно. "Вести его вам" Вы мужчина. Возможно, но час еще не пробил. Право же время не самое подходящее. Через два дня изволит прибыть его императорское величество. Что ж, прикажете приветствовать его восстанием? Если все тщательно устроить, можно завершить дело за два дня. У меня под рукой все средства. Средства для чего? Для того, чтобы раз и навсегда смести смести<td>даря в преисподнюю. Смести их будет нелегко. Господин Андрей никогда не держался столь прочно, как ныне. Он покачал головой. Решительно час не настал. Чересчур рискованная игра. и забеспокоился. Так могло бы быть, не подготовься я основательно. Я рассчитываю на поддержку Франции. Так я и предположил, когда вы заговорили о средствах под рукой. Что до меня, я предпочитаю императора, потому и не расположен встречать его бунтом. Императора вы намерены служить ему? Я не намерен служить Франции, что случится вследствие ее помощи. Моя служба Генуя и адорна, а для этого лучше подходит император. А как же Дариа? воскричал Сципион, уничтоженный подобной бесстрастностью. Он ведь также уповает на императорскую поддержку. И разве Карл V не очарован адмиралом? Поэтому мы должны начать с того, чтобы развеять его иллюзии. Прежде чем не низвести Дриа, следует лишить его опоры, вызвать в императоре ясное понимание, что величие этого мужа мираж, мыльный пузырь, одуновенье фортуны. У Успёон изменился цвет лица. Глаза его наполнились гневом. И как много времени потребуется, чтобы все осуществить. Не знаю с но пока мы этого не сделаем, ничего не получится. Нужно запастись терпением. Возможно, нам не придется слишком испытывать его. Мы собираемся очистить моря турок. Война путь к возможностям, причем как для завоевания, так и для потери доброго имени. Я думаю о Гуалате и о том бедственном положении, в каком оставил Андреа Дариа. Так сильно надеяться на случай, а предположим, грядущая война ничего не посулит вам. Предположим, вместо ожидаемого, пострадает ваша собственная честь, а с ней вместе исчезнет и то возвышение, которым вы наслаждаетесь сейчас. Что тогда? Каюсь, я не пророк. Не будем загадывать Но я в силах говорить о настоящем. А сейчас не наше время. Вот, каков ваш ответ. Сципиони совершенно потерял терпение. Вы даже не удосужились поинтересоваться, о каких средствах я говорю. Выслушайте, слушаете просперо. В моем распоряжении три сотни французских солдат в Лаванье, готовых превратиться в отточенное лезвие для топорища. И где до Парища? Здесь, в ваших руках, Население само предлагает себя как оружие, и, может быть, больше никогда так себя не предложит. Вам стоит лишь ей напомнить о несправедливостях к вам, потребовать умщения за смерть отца, и люди примкнут к вам, герою дня. Мои французы в авангарде проложат путь, и мы возьмем приступом дворец Фазуола и главенство дура Евгенуя, придёт конец После чего, если вообще столь многое возможно, мы сядем и будем дожидаться мести императора за господина Андреа. Вы видите только одну сторону монеты. Нет, нет, Степионы, раньше, чем я решусь ударить герцога Мельфи, я должен сорвать с него императорский покров. В отчаянии всплеснув руками, Степионы повернулся к Мадоне Аурелии и принялся страстно умолять ее попытаться образумить сына. Но Мадонна Аурелия сейчас же согласилась с Просперо. Мне, пожалуй, понятны его доводы, сказала она. Верьте мне, Сцепионы, он знает, что делает. Он кажется медлительным, но у него одна лишь цель ударить наверняка. Доверьтесь ему, по моему примеру. Довериться ему? эхом повторил Сцепионы, и красивое лицо его еще больше помрачнело. Его объяло чувство глубочайшей досады. Он столкнулся с крушением всех своих планов, ненужностью приготовлений для восстания, лишился главного оружия, на которое так серьезно рассчитывал. Тут его осенило, объясняющие неудачу подозрения. Он стал прямо напротив Просперу, руки на бедрах, темные красивые глаза суровой и испытывающе впились в спокойное лицо приятеля. Вы будете со мной откровенны, спросил он. Разве когда-нибудь было иначе? Может быть, вам просто не удалось обмануть меня. Не сказал бы, что мне по сердцу ваши намеки, но неважно. О чем вы хотели спросить меня? Об этом вашем союзе и женитьбе. То почему вы согласились, я понимаю. По крайней мере, думал, что понимаю. Всегда считал, что знаю вас достаточно. Я рассудил, что вы сочли необходимым согласиться, дабы ублажить их, в то время как сами оттачивали клинок. Но сейчас, когда приспело время действия, а вы отвергаете его, я задаю себе вопрос: так ли я судил о вас? Я спрашиваю себя. Он запнулся, затем грубовато добавил: "Неужели вы затеяли двойную игру с нами?" "Двойную игру?" удивился Проспера, сохраняя мягкость. И с вами вы говорите. Никакой игры с вами я не затеваю. Я веду свою собственную игру и своим собственным способом. И приветствую тех, кто со мной, каковым причислял и вас. Но это не означает, что я стану орудием ваших целей. Он рассмеялся. Вы кое-что открыли мне с Позвольте вывести вас из заблуждения. Я не буду растрачивать себя на борьбу с дрянью чтобы содействовать вашим притязаниям, притязаниям французов или какого-либо другого клана. Теперь Сципиони сделался язвительно презрителен. Я открыл вам кое-что не так ли? А что вы открыли мне? Вам известно? Скажите мне. Раньше ответьте. Теперь, когда вы здесь, вы зайдете так далеко, что женитесь на этой дыря. Помолвка официально назначена на сегодняшний вечер. Такого ответа я и ожидал. Все объяснилось, как видно. Неприязнью и отвращением наполнился его взгляд. Решили расположиться на приготовленном для вас удобном ложе, выбрали самый легкий путь к успеху, даже приняли руку помощи преступников, повинных в смерти вашего отца. Вы используете отговорки, оттягивая сроки справедливого возмездия. Но оно рано или поздно призовет вас к ответу. «А я еще любил вас. Думал, вы мужчина.